Часто приходится слышать об альмонтовской позе. Даже от писателей, даже от хороших. Начну с общего возражения раз навсегда. Во-первых, поэту не перед кем позировать. Где его, живописцы? Во-вторых, незачем. Он настолько отмечен, что первое его насущное желание — пройти незамеченным. «Хотел бы я не быть Валерий Брюсов. И всю жизнь хотел я быть, как все». Борис Пастернак. Если позировать, так уж в обратную сторону незаметности, в защитный цвет общности. То, что так часто принимается за позу, есть чуждое обывателю сама природа поэта. Так у Бальмонта, например, носовое произношение «ен» и «ан». Да, Бальмонт произносит иначе, чем другие. Да, его «ен» и «ан» имеют Тигриный призвук, но ведь он не только произносит по-другому, он мыслит и чувствует по-другому, видит и слышит по-другому, он поступает по-другому, он весь другой. И странно было бы, если бы он произносил, как все, он, вкладывающий в самое простое слово, другое, чем все. Кроме того, господа, в поэте громче, чем в ком-либо, говорит кровь предка, не менее громко, чем собаки-волк. Литовские истоки. Вот, помимо лирической особости, объяснение бальмонтовской позы. Посадка головы. Ему ее Господь Бог так посадил. Не может быть смиренной посадки у человека, двадцати лет от роду, сказавшего, «Я вижу, я помню, я тайно дрожу, я знаю, откуда приходит гроза. И если другому в глаза я гляжу, он вдруг закрывает глаза». Отсюда и бальмонтовский взгляд. Самое бесстрашное, что я в жизни видела. Верный от взгляда стих. И еще, друзья, как сказал бы устами персидского поэта Подсолнечник, высокая посадка головы у того, кто часто глядит на солнце. Еще одно. Поза есть обратная природе. А вот слово Бальмонта о природе – важный, даже страшный час его жизни. Два года назад. Тот же Кламар. Бальмонт жалуется на зрение. Какое-то мелькание, мерцание, разбегание. Читать у меня берет только книги крупным шрифтом. Андре Шенье? Я так давно мечтал об этой встрече. Но мой друг-издатель 1830 года не учел моих глаз в 1930 году.